Глава третья. Быть или не быть? Так, прежде всего, спокойствие. Как я уже успел заметить, эти синеморды немногим отличаются от людей в плане поведения. А уж руководители, я почему-то уверен, во всех мирах одинаковы. Вон этот, какой важный, еще и брови нахмурил, показывая, что их обладатель – сама серьезность. А значит, изобразить вежливо внимающего подчиненного будет наилучшим решением. Главное, опять не спороть лишнего. «Я вас слушаю, Велик Ромвель?» Казалось бы, ничего особенного. Простая вежливая фраза. Но мой собеседник неожиданно переменился в лице. Строгие морщины разгладились, брови перестали изображать причудливую мохнатую птичку, а руки Кромвеля радушно и в то же время растерянно разъехались в стороны. «Если бы в империи до сих пор всерьез относились к астрологии, я бы подумал, что зеленый серп сегодня в зените». Он слегка хохотнул, произнеся эту странную фразу. «Я уже привык, что ты даже меня в лучшем случае мычанием приветствуешь». И он ощутимо ударил меня ладонью по плечу, Словно бизнес-тренер из какого-то американского фильма. А я, кажется, начинаю догадываться, почему у меня с этим типом репутация минус 10. Вежливость точно не мой конек. Хотя, стоп, в том странном сообщении писалось, что все старые значения обнулены. Получается, есть еще что-то. «Работа превыше всего». Серьезным выражением лица заявил я под одобрительным взглядом начальника. А наш мегаофис ⁇ это его вся одна большая семья. Вот ведь меня несет. Сейчас явно что-то не то сказал. Впрочем, мой собеседник остался доволен. Значит, все гораздо проще, чем я думал. Рот его растянулся в улыбке почти до ушей. Как известно, все гениально и просто. Так, прекрати. От строгого руководителя не осталось и следа. И сейчас на меня смотрел самый настоящий начальник Душка. Вот только напоминание о минусовой репутации не давало мне расслабиться. Вижу, что ты вернулся к правильному взгляду на работу. И я как раз хотел предложить тебе курсы повышения квалификации. «Ага, вот и еще одна частичка пазла. Выходит, я когда-то был на хорошем счету, а потом что-то изменилось. Тоже интересный момент из тех, что я ни черта не помню. Но что же это за курсы такие, которые мне предлагают?» «Думаю, ты и так знаешь», — вещал тем временем Кромвель, «что энергии мало не бывает. Но в чем наша основная проблема?» Разумеется, в неумелом использовании времени. Руководитель мегаофиса теперь меньше всего напоминал строгого шефа. Он улыбался, увлеченно размахивал руками, сжимал кулаки и дружески толкал меня в грудь. А уж как он расписывал мои будущие успехи, которые все непременно меня ждут после окончания курсов. И, признаться, я уже почти согласился, когда услышал, что дневную норму энергии можно будет слить не за пять часов, а всего за секунду. Вот только смущает меня ситуация с репутацией. Да и бесплатный сыр, как известно. Может быть, проверить реакцию окружающих? Они-то точно должны знать, что к чему. Мельком я взглянул на Светку, которая не без интереса наблюдала за происходящим. Наши глаза встретились, и девушка тут же состроила забавную гримасу, изобразив разглагольствующего Кромвеля. Я улыбнулся, еле заметно кивнул в сторону начальника и вопросительно поднял брови. «Нет, похоже, не подвела моя интуиция». Светка резко посерьезнела и отрицательно помотала головой. «Может, она не права, и я теряю потрясающие возможности, если верить Кромвелю. Но лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть». «Благодарю Вели Кромвель, но я сперва проведу работу над ошибками, а потом можно будет повысить квалификацию. Родители учили меня, что всему свое время». Светка еле слышно прыснула, неудобно вывернувшись и уткнув лицо в собственное плечо. Точно, руки же у нее тоже заняты золотистой жижей, как и у меня. Предлагаю только один раз, помрачнел Кромвель. Пришлось еще раз вежливо отказаться, явно разочаровав при этом начальника. Если бы только его недовольное сопение было результатом, Опять пострадала моя репутация, понизившись, правда, всего на один пункт. И теперь в мозг буквально впечаталось это минус одиннадцать. Синемордый руководитель ушел, а Светка, дождавшись, пока он удалился на безопасное расстояние, выдохнула. «Я уж думал, о тебя и вправду подменили». «Да ну, брось», – пожал я плечами. Хотелось посмотреть, как он свою бравурную речь толкает. Прямо Ленин на броневике. «Ох, дождешься ты, Огнев!» Подал голос молчавший до этого парень слева. «А ты не лезь, Ванечка!» Извинительно бросила Света, и мой невидимый сосед моментально умолк. «Я вообще не представляю, как люди соглашаются на эти курсы. За секунду дневную норму выполнишь, а потом ходишь, как выжатый лимон». «О, как! Вот, значит, в чем кроется ловушка. Это как кредит, когда получаешь все и сразу, а потом мучаешься рассчитываться». «И правда, даже шоколадкой потом не отъешься». Важно поддохнул я, стараясь выразиться максимально нейтрально. «Да какое там?» — Светка вытаращила глаза. «Опять шутишь? Катька моя на девяносто первом работает, рассказывала». Ее подружка согласилась, теперь ноет постоянно. Целый день после сброса пластом лежишь, ничего делать не хочется. Отходняк до самого утра, а там и опять на работу. «Ты просто завидуешь, Соколова», — вновь забубнил Ванечка. «А ты, Огнев, дурак, к тебе начальство совсем пиететом, понимаешь?» «Да ну тебя!» — лицо Светки забавно поморщилось. «Даже не понимаешь, что несешь» просто так, что ли, Макс над ним подшучивал? А вот это неожиданно. Я-то думал, что просто изображаю вежливость, но на самом деле, оказывается, подшучивал над несчастным синемордом. И что в моих словах было смешного, интересно? Макс, я даже вздрогнул, когда девушка обратилась ко мне. Значит, все-таки Светкой я ее могу называть. «Объясни этому недалекому, зачем Кромвелю загонять сотрудников на курсы быстрой разрядки?» «Пока все шло относительно гладко. Но вот наступил момент, когда я не знаю, что делать. Ведь ерунда же в сущности. Макс, то есть я, который не потерял память, прекрасно знает ответ. Но в моем положении это как локоток, который не укусишь». Значит, включаем логику и надеемся, что кривая вывезет. Все просто, Ванечка. Я по-прежнему не видел своего соседа слева, но прямо-таки чувствовал, что его от такого обращения коробит. Начальству нужна статистика, а чем больше высококвалифицированных сотрудников в офисе, тем больше поводов хвастаться перед вышестоящими «А он до сих пор не верит, что нашему бастарду только это и нужно», – победно заявила Светка с улыбкой, глядя на меня. Кажется, мое случайное предположение, основанное на вполне земной офисной логике, попало в точку. А вот только почему девушка назвала Кромвеля «бастардом».